Глава 8 Элеонора. Провожаясь с мостика взглядом удаляющуюся карету с Роквель, я думал о том, что в этом мире настолько все сложно, что необходимо быть мудрецом, чтобы понимать его хотя бы отчасти. Затем взглянул на печального Аднера, вспомнил обо всех подробностях, связанных с ним и его устройством, и с тревогой оглядел палубу небесного странника. Я опасался, что сейчас увижу свою команду в полном составе с уже собранными вещичками, торопящуюся покинуть борт корабля. Как будто бы нет. Вон стоит Гвинаэль, собравший вокруг себя компанию из Родриго, Аделардо и Энди. Гвен – рассказчик талантливый. К тому же чувство юмора у него на высоте. И потому он любую историю может обыграть так, «Что за живот схватишься от смеха? Ей сам любитель послушать его шутки, иной раз очень острые, но никогда не переходящие грань, за которой уже наступает пошлость. Недалеко от них расположилась Мирра. Она делает вид, что как будто бы совсем не прислушивается к разговору за спиной. Он мужской, и тема соответствующая». Но сверху хорошо видно, как она раз за разом с трудом удерживает смех. От камбуза приносила аппетитный запах. Амбруаз верен себе. И потому на ужин мы получим очередной кулинарный шедевр. Может быть, аднер рассказал не все, утаив самое важное? Мелькнуло у меня подозрение. Именно поэтому все так спокойны. Сейчас у Брендаса спрошу. Я узрел его, поднимающегося на мостик. Рионель тоже не выглядел так, как будто шел попрощаться и пожелать доброго здравия и удачи во всех дальнейших начинаниях. Когда он приблизился, я услышал. «Похоже, этот человек направляется к нам». Проследив за его взглядом, я убедился, что навигатор прав. из застоявшего стоявшего невдалеке дохмачтового парусника показался идущий в нашу сторону человек. Завидев обращенные на него взгляды, он приподнял шляпу и улыбнулся. «Очень уж этот господин похож на шарик», улыбнулся я ответно. «Из первого взгляда вызывает к себе симпатию». И действительно, незнакомец был небольшого роста, толст и кругл. Довольно просторная одежда светлого цвета и желтая соломенная шляпа с широкими полями еще больше подчеркивали его полноту. Создавалось впечатление, что он не шел, а катился, не переставая улыбаться во весь рот. Мы с навигатором спустились на палубу. Все же там попросторнее. Здравствуйте, господин Сорингер. Господин Брендес, мое почтение. Первым начал незнакомец, едва приблизился к нам. Как долетели? Судя по всему, в полете не скучали? Я обратил внимание на свежие доски в обшивке и еще на кое-какие мелочи. «Пираты?» Но едва я открыл рот, чтобы ответить. Он заговорил снова. «Извините, забыл представиться. Гаруэл Кнофт. Торговец и меценат. Знаете, не так давно я пожертвовал местному театру довольно значительную сумму. Может быть, я не являюсь завзятым театралом?» Но больно смотреть, как театр влачит поистине жалкое существование. На миг выражение лица Кнофта с веселого и добродушного поменялось на скорбное, как будто ему действительно сделали больно. Наверное, деньгам можно было отыскать и лучшее применение, взглянул я на виднеющиеся на самом краю посадочного поля нищенские лачуги. Словно прочитав мои мысли, Кнофт произнес с явной печалью в голосе. «Нищие — беда обситолета Я рад бы помочь им всем, но что может сделать далеко не самый богатый купец? И все же я содержу пару ночлежек, где бездомным предлагают обед и постель. Впрочем, я к вам по делу, и касается оно вашего полета на острова, поскольку груз именно мой». «Ну, не такой уж вы и бедный, судя по всему, господин Гаруэлл Кнофт», подумал я, в очередной раз за время нашего разговора отыскал взглядом амбруаза. Пустынный лев кивнул. «Все готово». «Господин Кнофт, не отуженный телес нами, телеснами», поинтересовался я у торговца и мецената. «Заодно и обсудим все наши дела. Судя по внешнему виду, отсутствием аппетита этот господин явно не страдает. Да и самому есть хочется так, что уже не в моготу. Отчего нет, легко согласился тот. Давненько не приходилось пробовать корабельную кухню. Все дела, дела. Некогда даже на пару дней апситолет покинуть. За всем нужен глаз да глаз. А вот в молодости... И Кнофт закатил глаза, всем своим видом показывая, что когда-то все было совсем иначе. «Вы и сейчас совсем не выглядите старым». Мне подумалось, что от комплимента от меня не убудет. Кнофт действительно выглядел не старше сорока. А для мужчины разве это возраст? Но торговец как будто бы мои слова не услышал.